Глава восьмая. Он сначала смотрит на меня пару мгновений, потом так громко и колоритно хмыкает, что я даже тушуюсь. Нет, его совершенно ничего не забавляет. Его подбрасывает на качелях эмоций сейчас точно так же, как и меня. «Ну давай, Рада, удиви меня ещё больше. Что ты дома натворила, что тебе туда нельзя? Тоже кого-то пыталась ножом пырнуть? Или что, Рада? Я даже уже предполагать боюсь». Дышать нечем, перед глазами всё плывёт. А ещё, та проклятая картинка. Я теперь снова так отчетливо её вижу. «Говори». Произносит тихо, но сам предусмотрительно встаёт. Подходит ко мне и усаживает обратно на диван, надавливая на плечи. Возвышается надо мной доминантно, заковывая в свою мощнейшую ауру. Как бы это ужасно ни звучало, но вот результат моей жизни. Спустя четыре года я снова смотрю на него снизу вверх. И... Понимаю, что с каждой грёбаной минутой меня всё больше утягивает вглубь трясина зависимости от этого мужчины. Чужого мужчины. Женатого ещё и не на одной. И только он, наверное, способен решить мои проблемы. Если захочет, конечно. Анзор. Пытаюсь смочить пересушенный рот слюной, но не получается. Дело в том, что мне пришлось бежать из России. Тяжёлый вдох. Об этом я уже догадался. Что случилось, Рада? в уголовном розыске? Нет. Решительно качаю головой, но тут же отвожу глаза. Интерпол? Нет же. Всё намного хуже. Что тогда? Это ты Кеннеди-старшего, что ли, убила? Или Мёртвое море превратила в солёную лужу? Говори уже. Я стала свидетелем, нежеланным свидетелем очень нехорошего. Что ты такое видела? Закатывает он глаза. Хватит уже драматизма, а? Если всё это ради моего внимания, то хватит уже. А вот тут уже меня начинает бомбить. Резко подскакиваю, толкая его плечом. Знаешь что? Пошёл ты, а? Делать мне нечего, внимание твое привлекать. Всё это произошло случайно. Если бы там у мам духа был ещё кто-то из России, то я бы к тебе не обратилась. Лучше сейчас замолчи. Садит он яростно и сжимает кулаки. Не усугубляй, ещё хуже рада. Я не в том настроении сейчас уж точно. Вообще не хочу об этом говорить. Решаю всё-таки уйти от ненавистной темы. Если можно как-то вылететь в третью страну, то мог бы ты помочь купить мне билет? Не нужно лететь со мной ни в какую Москву. Сама справлюсь. Тут же справилась. Я верну деньги. И если бы взгляд мог сейчас пришибить, то он бы непременно меня придавил к земле бетонной плитой. Знаешь, его лицо кривится в раздражении. Мало было выпороть тебя. Тебе бы не помешало еще и рот мылом промыть за всю ту чушь, что ты несешь. В какую страну? В Египет собралась на курорт? Чем ты там заниматься будешь? Или куда? В Европу беженкой? Рада, я не волшебник. Твои документы сгорели, как и бабки. Я исхожу из своих возможностей. Ты обратилась ко мне за помощью. Очевидно, речь шла не только о том, чтобы спасти твой зад. Сейчас все приобрело гораздо более серьезные масштабы. У меня тоже теперь проблемы с мамдухом. И нет, ты полетишь со мной. И будешь послушно делать то, что я говорю. По крайней мере, пока я не разрулю свои проблемы, не буду уверен, что у тебя всё в порядке. И только дома, на своей территории, я имею достаточно власти для того, чтобы всё разгрести. Говори, Радмила, что приключилось в России? Набираю в лёгкий воздух. Собираюсь силами. Отвожу глаза к окну, а потом снова возвращаю их на анзора Слышал про дело Гастроя. Массовый расстрел в одном из ресторанов Москвы, когда семеро человек были убиты за раз. Я... я была там, Анзор. И те, кто это сделал, знают, что я там была и видела всех, кто это сделал. Вижу, как на его лице проступает сначала шок, потом недоумение, удивление и... дикая испепеляющая ярость. Он сжимает зубы. «Что ты за женщина такая?» — шепчет хрипло. «Говори, Рада». Какого чёрта ты там делала? Что ты забыла посреди бандитских разборок, мать его? И почему ты считаешь, что тебе грозит опасность?»